контекст глава 15 до мозга костей Мы все теперь марксисты, общепринятый лозунг интеллектуалов по всему миру и он верен в том смысле что прогрессивным сейчас считается мнение, что наше поведение определяют не генетические, а социальные факторы. Но общее мнение сегодняшнего дня нередко объявляется заблуждением завтра и сейчас доводы биологии все больше набирают вес как в размахе, так и в точности. Джон Мерет Эмлин из Вашингтонского университета в последнем номере журнала теоретической биологии, выпуск 12-й, страница 410 излагает гипотезу, согласно которой современная генетическая теория способна предложить лучшую и более точную интерпретацию человеческого поведения, чем известно широкой общественности. Сноска – Джон Мерет Эмлин, американский эколог и бихвиарист, в 1960-х годах выдвинувший теоретическую модель, позволяющую предсказывать поведение животного при поиске пищи. Разумеется, трудно распутать глубок культурных и биологических факторов, образующих личность. Генетические влияния на поведение всегда замаскированы социальными процессами, как, например, обучение и семейное воспитание. Но и эти социальные процессы, в свою очередь, в равной мере отражают как биологические возможности человека, так и ограничения отдельной личности. Вне зависимости от того, дает ли он исчерпывающее объяснение, этот генетический подход стоит дальнейшего рассмотрения. Новый ученый, Лондон. Номер 531, страница 191. 26 января 1967 года.